Ничто, разжигающее нашу алчность, не поместила она на виду, но бросила нам под ноги и золото и серебро, давая попирать и топтать все то, из-за чего попирают и топчут нас. Она подняла наше лицо к небу, пожелав, чтобы мы, глядя вверх, видели все, что она создала величавым и дивным, восход и закат, и плавный ход, мчащийся вселенной, днем, открывающий взору земное, ночью небесное. И движение светил медленно, если сравнить его с бегом целого, но быстрое, если вспомнить, какие пространства обегают они, с никогда не перемежающейся скоростью и все прочее, достойное восхищение, что либо появляется в свой черед, либо мелькает, движимое внезапными причинами, как, например, огненные борозды в ночи, и зорницы, разверзающиеся без всякого шума и стука небе, и огни в виде столпов, балок, еще многого». Все это она поместила над нами, а вот золото и серебро и железо, никогда не знающие из-за них мира, оно скрыло, ибо к нам в руки они попадают на горе. Мы сами извлекаем на свет то, из-за чего будем сражаться. Мы сами, раскидав груды земли, Выкапываем и причину, и орудие своей гибели. Мы вручили нашу пагубу фортуне и не стыдимся ставить выше всего то, что лежало в земле ниже всего. Ты хочешь убедиться, что блеск, ослепивший тебе глаза, обманчив? Пока металлы погружены в грязь, и облеплены ею нет ничего отвратительнее, ничего тусклее. Когда их вытаскивают из тьмы длиннейших копий, покуда они не отделены от родной грязи и не стали тем, что есть, нет ничего безобразнее. Наконец, взгляни на мастеров, чьи руки очищают этот род. Бесплодной, безобразной земли. Ты увидишь, сколько на них копоти. А ведь душу эти металлы пачкают больше, чем тело. Больше грязи на их владетели, чем на изготовители. Значит, необходимо, чтобы тебя вразумляли чтобы при тебе был благомыслящий защитник, чтобы среди великого шума и суматохи лживых речей слышался хоть один голос. Какой голос? Да тот, что шепнет тебе на ухо, оглушенное криками чистолюбцев, спасительное слово, что скажет, Нечего завидовать тем, кого толпа зовет великими и счастливыми, незачем из-за плеска рук терять здравый ум и спокойствие духа, незачем тебе гнушаться собственной безмятежностью из-за вон того, шествующего среди фасций в пурпурном одеянии. Незачем считать его счастливее себя потому, что перед ним расчищают дорогу, а тебя ликтор прогоняет с пути. Если хочешь власти и тебе полезной, никому не тягостной, изгони пороки.